Однажды, когда мамаша Купо выразилась яснее обычного, жервеза процедила сквозь зубы. «Вы больны и пользуетесь этим? Послушайте, ведь я вас не обижаю, не попрекаю тем, как вы жили. А нам про вас все известно. Ведь еще при папаше Купо вы путались. Сколько их у вас было? Два, не то три любовника? Да нечего кашлять, я уже кончила. Я это только для того говорю, чтобы вы ко мне не приставали. Вот и все». Старуха чуть не задохнулась. На следующий день пришел за бельем Гуже, Жервеза не было дома. Мамаша Купо зазвала кузнеца к себе в комнатенку и долго не отпускала от своей кровати. Она знала, что Гуже неравнодушен к Жервезе, и заметила, что с некоторых пор он мрачнеет, грустит и, очевидно, догадывается кое о чём. И вот, чтобы и душу отвести, и отомстить за вчерашнее, Старуха разом выложила ему всю правду. Она плакала и жаловалась, как будто ей впрям горчало дурное поведение жервезы. Выходя от старухи, гуже шатался, как пьяный. Он задыхался от горя. Как только Прачка вернулась домой, мамаша купо закричала ей, что ее немедленно требуют гуже с бельем, все равно, глаженным или неглаженным. Старуха была в таком возбуждении, что Жильвеза сразу догадалась, в чем дело, и поняла, Что ей предстоит тяжелое испытание. Бледная, как полотно, дрожа всем телом, словно ей предстояло идти на казнь. Она сложила белье в корзину и вышла. Вот уже несколько лет, как она не платила гуже ни гроша, долг ее остановился на прежней сумме 425 франков. Под предлогом стесненных обстоятельств за каждый раз брала за стирку деньги. Она мучительно стыдилась этого выходило, что она надувает кузнеца, пользуясь его любовью. Купо, менее совестливый, подсмеивался над Жервезой и говорил, что кузнец может как-нибудь облапить ее в укромном уголке. Вот они и будут квиты. Но Жервеза, хотя и сошлась с ланте, возмущалась словами мужа, спрашивая: "Неужели он дошел до такой подлости?" Никто не смел говорить при ней дурно о Гуже. Ее чувство к кузнецу было словно последними сохранившимися в ней крохами порядочности. И всякий раз, когда она относила белье этим честным людям, сердце её сжималось уже на первой ступеньке лестницы. — А, наконец-то вы пожаловали, — сухо сказала госпожа Гуже, открывая Жервезе дверь. — Когда мне придет время помирать, я пошлю вас за смертью. Жервеза вошла. Она была так смущена, что не решилась даже пробормотать извинения теперь она была уже далеко не аккуратно, никогда не приходила вовремя, а иной раз запаздывала на целую неделю. С каждым днем она распускалась все больше и больше. Вот уже целую неделю выводите меня за нос, продолжала кружевница. И лжете при этом, посылаете ко мне вашу девчонку с разными росконями. То мое белье почти готово, его принесут сегодня же вечером, то случилось несчастье, белье упало в воду. А я жду, «Теряю время. Волнуюсь, не знаю, что и подумать». «Нет, так не годится. Что у вас тут в корзине? Все ли, по крайней мере? А принесли вы две простыни, которые держите уже целый месяц, и сорочку от прошлой стирки?» «Да-да», – «Да -да», прошептала Жервеза. «Сорочка здесь, вот она». Но госпожак уже возмутилась. «Этой сорочки она не возьмет. Это не ее сорочка. Ей уже подменивают белье» только этого не хватало. На прошлой неделе она получила два носовых платка без своей метки. Она вовсе не желает получать чье-то чужое белье. Она хочет иметь свое собственное. «А где же простыни?» — повторяла госпожа Гуже. «Значит, потеряны. Ну, милая моя, устраивайтесь, как хотите. Но чтобы завтра же утром они были у меня. Слышите?» Наступило молчание. Жильвеза все время чувствовала за спиной приоткрытую дверь в комнатку Гуже, и это особенно смущало её. Она догадывалась, что кузнец находится там. Как тяжело, что он слышит все эти заслуженные упреки, на которые она ничего не может ответить. Она притихла, съежилась и, понурив голову, принялась торопливо выкладывать белье на кровать. Но когда госпожа Гуже стала рассматривать его, дело обернулось еще хуже. Старушка брала штуку за штукой, и отбрасывала, говоря, «Вы совсем разучились работать. Теперь вас уже не за что хвалить. Да вы просто портите, вы пакостите белье. Посмотрите хоть на эту сорочку. Весь перец сожжен. Вон след утюга. И пуговицы все повырваны. Не знаю, как это вы ухитряетесь. Никогда ни одной пуговицы не остается. Ну а уж за эту кофточку я вам не заплачу. Вот посмотрите, это же грязь. Вы только ее размазали». Нет, спасибо. Мне такой стирки не надо. Если белье не чище. Госпожа Гуже остановилась и стала считать белье. Как? Это все, что вы принесли? воскликнула она. Тут не хватает двух пар чулок, шести салфеток, скатерти, полотенец. Да вы смеетесь надо мной. Я велела вам принести все белье и глаженное, и неглаженное. Предупреждаю вас, госпожа Купо, Если через час ваша ученица не принесет всего остального, мы с вами поссоримся. В эту минуту Гуже кашлянул у себя в комнатке. Жильвеза вздрогнула. Боже, и это при нем с ней так разговаривают. Расстроенная и сконфуженная стояла она посреди комнаты, дожидаясь грязного белья. Но, подведя счет, госпожа Гуже спокойно уселась у окна и принялась за починку кружевной шали. А белье робко спросила прачка. «Нет, покорно благодарю», ответила старушка. «На этой неделе белья не будет». Жервеза побледнела. Итак, ей отказывают». Она так растерялась, что у нее даже ноги подкосились, и она принуждена была сесть на стул. Она и не пыталась сказать что-либо в свое оправдание. Она только спросила. «А что с господином Гуже? Он болен? Да, ему не здоровится». После завтрака он не смог пойти на завод, а сейчас прилёг отдохнуть. Госпожа Гуже говорила очень сдержанно. У гвоздарей опять понизили плату. Теперь уже им платят не 9, а только 7 франков в день, потому что всю работу делают машины. Госпожа Гуже прибавила, что отныне им придется экономить на всем. Она теперь будет стирать сама. Конечно, если бы купо возвратили деньги, взятые у сына, это было бы очень кстати. Но, разумеется, раз они не могут заплатить, она с них не будет требовать судом. Как только госпожа Гуже заговорила о долге, Жервеза опустила голову. Казалось, она следила за быстрыми движениями иглы, нанизывавшей петли. «Однако, если бы вы немножко посократили свои расходы, вы бы могли расплатиться. Ведь вы очень хорошо едите, и, я не сомневаюсь, много тратите на еду. Нам хотя бы по десяти франков в месяц». Но её прервал голос Гуже. Он звал «Мама, мама». Госпожа Гуже вернулась от сына почти сейчас же, снова уселась и заговорила о чем то другом. Без сомнения, кузнец просил ее не требовать жервезы денег. Но старушка не могла удержаться и через пять минут снова заговорила о долге. Как она предсказывала, так все и вышло. Кровельщик пропивает прачечную избивает с пути свою жену. Если бы сын послушался ее, он ни за что не дал бы им 500 франков. Он был бы уже женат и не погибал бы с тоски. А теперь ему придется тосковать, быть может, всю жизнь. Госпожа Гуже разволновалась, заговорила очень сухо, явно упрекая жельвезу в том, что она нарочно сговорилась с Купо, что они воспользовались простодушием её сына и обманули его. «Да, есть женщины, которые лгут и притворяются годами», Но рано или поздно дурные качества всплывают на поверхность. И вот тогда-то и обнаруживаются их скверные повадки. «Мама! Мама!» вторично закричал Гуже, и на этот раз в его голосе слышалось негодование. Старушка вышла, сейчас же вернулась и сказала, садясь за кружева, «Зайдите к нему, он хочет вас видеть». Жервеза вошла, вся дрожа, и оставила дверь открытой. Она волновалась, ведь это было все равно, что признаться перед его матерью в своих чувствах. Тихая комнатка с картинками на стенах, с узкой железной кроватью была похожа на комнату 15-летнего юноши. Гуже лежал в постели. Он был подавлен, пришиблен разоблачениями матушки Купо. Его огромное тело было неподвижно вытянуто, глаза красные, прекрасная русая борода еще мокра от слез. По-видимому, В первые минуты бешенства он колотил своими страшными кулачищами по подушке, потому что сквозь прорванную наволочку вылезал пух. — Послушайте, мама ошибается, — почти беззвучно вымолвил он. — Вы не должны мне ничего. Я не хочу, чтобы об этом говорили. Приподнявшись, он глядел на жервезу. Крупные слезы навернулись у него на глазах. — Вы больны, господин Гуже? — прошептала жервеза. Скажите, что с вами? Нет, ничего. Спасибо. Я очень устал вчера, хочу немного подремать. Но он не выдержал. Из груди его вырвался стон. Ах, боже мой, боже мой. Этого не должно было случиться. Не должно. Вы же клялись мне. И вот теперь случилось. Случилось. О, боже, какая мука. Уходите. Уходите он кротко умолял ее уйти. Жервеза не подошла к кровати. Гуже просил ее уйти, и она ушла. Тупо повернулась и ушла, не зная, что сказать ему в утешение. В большой комнате она взяла свою корзину, но она медлила и не уходила. Ей так хотелось найти настоящие слова. Госпожа Гуже продолжала работать, не поднимая головы. Наконец она сказала — «Ну что ж, до свидания. Пришлите мне бельё. Потом сосчитаемся». «Да, хорошо. До свидания», — пробормотала Жильвеза. В дверях она остановилась и бросила последний взгляд на чистенькую уютную квартирку. Ей казалось, что она прощается с последними остатками своей порядочности. Потом она медленно затворила за собой дверь. Жильвеза вернулась в прачечную тупо, без единой мысли. Так коровы возвращаются к себе в стойло. Матушка-купо сидела на стуле возле печки. Она в первый раз встала с постели. Но прачка даже не попрекнула ее. Она была слишком разбита. У нее ныло все тело, как будто ее избили. Она думала о том, что жизнь слишком жестокая штука. Хорошо бы помереть, да ведь сердце из груди нельзя вырвать. Теперь Жервеза на всё махнула рукой. Что бы ни случилось, отныне ей на всё наплевать. При каждой новой неприятности она прибегала к своей единственной утехе, объедалась по три раза в день. Пусть хоть вся прачечная развалится, если ее не раздавят обломками, она готова уйти хоть без рубашки. И прачечная разваливалась не сразу, а постепенно, день за днем. Клиенты один за другим теряли терпение и отдавали белье другим прачкам. Господин Маденье, мадмуазель Реманжу и даже Боши вернулись к госпоже Факанье, которая была гораздо аккуратнее. Ведь надоест же, в конце концов, дожидаться пары чулок по три недели и надевать рубашку с неотстерранными пятнами. Жильвяза даже не огорчалась. Она желала счастливого пути всем своим бывшим клиентам и говорила, что только рада не копаться больше в их грязище. «Что ж, пусть от нее откажется хоть весь квартал, тем лучше». Меньше грязи, меньше работы, только и всего. А тем временем у нее остались только неаккуратные плательщики, проститутки да женщины вроде госпожи Гадрон, у которой белье так воняло, что ни одна прачка на всей рюнев не принимала его в стирку. Прачечная прогорала. Жервеза была принуждена рассчитать последнюю работницу, госпожу Петуа. и осталась одна со своей девчонкой-помощницей, косоглазой Агюстиной, которая с годами все больше глупела но и на них двоих не хватало работы. Иной раз целыми днями били баклуши. Словом, развал был полный. Похоже, они скоро вылетят в трубу. Естественным следствием и бедности было неряшество. Трудно было узнать прежнюю гордость Жервезы, небесно-голубую прачечную. Обшивка и стекла витрины почти никогда не мылись и были сверху дониза забрызганы грязью от проезжавших экипажей. На латунных проволоках были вывешены только три грязно-серых тряпки, оставшиеся от клиентов, умерших в больнице. Внутри было еще хуже. От постоянно сушившегося под потолком белья развелась такая сырость, что обои в стиле помпадур отстали от стен и висели клочьями, точно паутина, заросшая пылью. Поломанная, пробитая кочергою печь торчала в углу, словно чугунный лом в лавке старьёвщика. Голодильный стол производил такое впечатление точно на нем обедал целый гарнизон. Он был залит вином, кофе, измазан вареньем, весь в пятнах от ежедневных возлияний. В воздухе стоял острый запах прокисшего крахмала, воняло плесенью, подгоревшим салом, грязным бельем. Но жельвеза чувствовала себя в этой обстановке как рыба в воде. Она не замечала, что в прачечной становится все грязнее. Она опустилась. Привыкла к ободренным обоим и к замызганным стеклам, и к тому, что сама она ходит неумытая и в рваной юбке. Жить в грязи было как-то уютнее. Бросить все на произвол судьбы, видеть, как все разваливается, как пыль постепенно забивает все щели и покрывает все своим бархатным ковром, чувствовать, как все постепенно замирает вокруг нее и пребывать в ленивом оцепенении, стало для Жервезы истинным наслаждением. Прежде всего – покой, а на остальное наплевать. Постоянно возраставшие долги уже не мучили ее. Она потеряла всякую честность. Если неизвестно, удастся заплатить или нет, так лучше не думать об этом. Когда ей переставали отпускать в долг в какой-нибудь лавке, она переходила в другую. Ей теперь приходилось мчаться по улице без оглядки. Через каждые десять шагов ее подстерегал кредитор. На одной только улице Гуддора она боялась проходить мимо угольщика мимо бокалейщика, мимо зеленщицы. И чтобы попасть в большую прачечную на Рюнев, делала большой крюк по улице Пуассанье, что отнимало добрых 10 минут. Лавочники чистили ее мошенницей. Однажды вечером мебельщик, у которого была куплена мебель для Лантье, поднял такой крик, что все соседи сбежались. Он орал, что если ему сейчас же не заплатят денег, он задерёт Джервезе юбки и возьмет своё натурой. Конечно, когда происходили подобные сцены – Жильвеза в ужасе дрожала, но потом встряхивалась, точно побитая собака, и тотчас забывала обо всем. а вечером, как ни в чем не бывало, садилась и ела не хуже обычного. Ну Вот тоже нахалы. Чего они лезут? Нет у нее денег. Родит она их, что ли? Притом все лавочники – мошенники, и потому обязаны терпеть и ждать. И она спокойно засыпала в своей норе, стараясь не думать о том, что должно неминуемо произойти. «Ну, прогорит, и наплевать, черт возьми. А пока что пусть к ней не лезут». Между тем матушка Купо поправилась. Прачечная кое-как проскрипела еще целый год. Летом всегда бывает немного больше работы. Гуляющие барышни с бульваров приносят в стирку белые юбки и перкалевые платья. Разорение надвигалось медленно. С каждой неделей Купо увязали все глубже и глубже. За этот год бывали периоды подъема, бывали и падения. В иные дни животы подводила от голода, и все щелкали зубами около пустого буфета, а иной раз объедались до отвала телятиной. Матушку Купо очень часто можно было видеть на улице. Пряча что-то под фартуком, она не спеша, точно гуляя, направлялась к ломбарду на улице полансо. Она шла, сгорбившись, с умильной ханжеской миной, Точно богомольная старушка, идущая в церковь. Матушка купо отнюдь не тяготилась этими прогулками. Наоборот, ей нравились подобные мелочные делишки. Эта торговля из-за тряпок, которые она выкладывала на прилавок, пробуждала в ней забытые инстинкты базарной кумушки. Служащие ломбарда хорошо знали ее и прозвали Тетушка четыре франка. Когда мамаша купо предлагали за ее тощий сверточек три франка, она всегда требовала 4. Жервезу точно бес буял. Она была готова стащить в ломбард весь дом. Она с радостью остриглась бы, если бы волосы принимали в заклад. В конце концов, заклад – это самый легкий и удобный способ добывать деньги на пропитание. Мало-помалу весь домашний скарб переправился в ломбард. Пошло туда белье, платье, даже мебель и инструменты. Сначала Жервеза пользовалась каждым случайным заработком и выкупала вещи. Даром, что через неделю они закладывались снова. Но потом она махнула на все рукой и стала продавать квитанции. Пусть все пропадает, наплевать. Раз только ее точно ножом полоснуло по сердцу. Чтобы заплатить 20 франков судебному приставу, явившемуся описывать имущество, пришлось заложить каминные часы. Перед этим она клялась, что скорее сдохнет с голода, чем расстанется с ними. Когда матушка Купо унесла часы в картонке из-под шляпы, железо бессильно упала на стул и заплакала. Точно у нее отняли все ее достояние. Но матушка Купо неожиданно принесла не 20 франков, а целых 25, И эти лишние пять франков утешили Жильвезу. Она сейчас же послала старуху за стаканчиком водки, чтобы спрыснуть неожиданную получку. Теперь они частенько, когда бывали в ладу, выпивали вместе пристроившись на краешке гладильного стола. Они пили смесь, водку пополам со смородиной настойкой. Матушка Купо умела необычайно ловко, не расплескав ни капли, пронести полный стакан водки в кармане фартука. Зачем соседям знать, что она несет? Но, по правде говоря, соседи знали все как нельзя лучше. Зеленщица, хозяйка харчевни, молодцы из бокалейной лавки. Все говорили. «Глядите!» Старуха опять поплелась к тетеньке Или «А, старуха тащит в кармане водочку». И, разумеется, это еще больше восстанавливало соседей против жервезы. Она все проедает. Скоро она прикончит свою лавочку. Да-да, еще немножко, и все будет подчищено. Ни крошки не останется. А Купо процветал среди этого разорения. Он был здоров, как бык. Положительно, этот проклятый пьяница только жирел от водки. Ел он до отвала и постоянно издевался над мозгляком Лорелле, уверявшим, что водка сводит человека в могилу. Вместо ответа Купо только похлопывал себя по жирному и тугому, как барабан животу. Он выбивал на своем брюхе барабанную дробь, испускал оглушительные звуки, исполнял целые симфонии. Да, это был не живот, а настоящий турецкий барабан, способный внушить зависть любому ярмарочному зазывали. Лореле, который никак не мог нагулять себе брюшко и очень огорчался этим, говорил, что у Купо желтый, нездоровый жир. Но, тем не менее, кровельщик продолжал напиваться и считал, что это очень полезно. Волосы у него сильно посидели. нижняя челюсть еще больше выдавалась вперед, а лицо оскотинило и приняло темно-багровый оттенок, как у всех пьяниц. Но он был по-прежнему беззаботен, как дитя, Когда жена заводила с ним речь о своих затруднениях, он выпроваживал ее пинками. «Мужское ли дело заниматься всем этим вздором? Им хлеба не на что купить? Подумаешь, важность? Его это не касается. Он должен получать свою жратву в положенное время. А откуда эта жратва берется, ему безразлично». Случалось, что он по целым неделям ходил без работы, но при этом становился еще требовательнее сланте он держался, как и прежде, приятельски похлопывал его по плечу. Разумеется, он не знал, что жена изменяет ему. Во всяком случае, многие соседи, Боши, Пуасоны, клялись и божились, что он ничего не подозревает, что если он только узнает, быть беде. Но госпожа Лира, его родная сестра, с сомнением покачивала головой и говорила, что знает таких мужей, для которых измена жены – сущие пустяки. Однажды ночью Жервеза, возвращаясь от шапочника, получила в темноте шлепок. Она вся так и похолодела от ужаса, но потом успокоилась и решила, что она, должно быть, стукнулась о спинку кровати. Слишком уж это страшное дело, чтобы муж мог дурачиться и подшучивать над ней. Ланте тоже жилось недурно. Он очень заботился о своей особе и то и дело мерил себе живот брючным поясом, постоянно опасаясь, что ему придется распустить или затянуть пряжку. Шапочник был чрезвычайно доволен своей внешностью, ни за что не хотел ни худеть, ни толстеть, и поэтому был необыкновенно привередлив в еде. Все блюда он рассматривал с точки зрения того влияния, какое они могут оказать на окружность его талии. Даже когда в доме не было ни полушки, он требовал яиц, котлет и прочих легких и питательных кушаний. Начав делить Жервезу с мужем, Он стал считать себя во всех отношениях равным ему. Он подбирал деньги, если они плохо лежали, помыкал жервезой, ворчал, покрикивал и вообще вел себя куда больше как хозяин, нежели сам купо. В доме появилось два хозяина. И хозяин пришлый, более пронырливый, умел повсюду захватить лучшие кусочки и снимал сливки со всего решительно. Со стола, с общей жены и со всего прочего. Да, Лантье снимал сливки с хозяйства купо. Он даже и на людях не стеснялся и держал себя как глава дома. Нана по-прежнему была его любимицей, потому что он любил хорошеньких девочек. Зато Этьеном он интересовался все меньше и меньше. Мальчики, по его мнению, должны сами пробивать себе дорогу в жизни. Когда кто-нибудь приходил в прачечную, Ланте выходил из задней комнаты в шлепанцах, без пиджака и с очень недовольной физиономией как настоящий муж, которого оторвали от дела. Он говорил с посетителями вместо купо и уверял, что разницы тут нет никакой. Жильвизе жилось с этими господами далеко не сладко. Правда, она не могла пожаловаться на здоровье. Она стала настоящей толстухой. Но возиться с двумя мужьями, заботиться о них и ублажать их частенько становилось ей не под силу. Господи, и с одним-то мужем хлопот не оберешься, а тут двое. Хуже всего было то, что эти бездельники уживались друг с другом как нельзя лучше. Они никогда не ссорились. По вечерам после ужина, положив локти на стол, они балагорили, подтрунивая друг над другом. И днем они постоянно бродили вместе, точно два кота, которые только и ищут, где бы им поживиться. Когда им случалось возвращаться домой не в духе, оба разом обрушивались на жервезу. «Лентяйка, неряха, такая-сякая». Жервеза служила им козлом отпущения, а дружная совместная брань, казалось, еще больше сближала приятелей. Но жервеза даже не смела и огрызнуться. В первое время, когда один из них орал на нее, она украдкой молила другого взглядом заступиться, замолвить словечко. Но этого никогда не случалось. В конце концов она смирилась Она поняла, что им просто доставляет удовольствие лупить ее, и безропотно подставляла под удары свою жирную спину. В самом деле, приятно было трахнуть по такой спине. Мягкое, круглая, настоящий шар. Купо, крайне не сдержанный на язык, не стеснялся в выражениях и осыпал жирвезу самыми отвратительными ругательствами. Напротив ланте выражался изысканно, подбирал словечки, которых нигде не услышишь и которые тем сильнее оскорбляли женщину. К счастью, привыкнуть можно ко всему. Попреки, ругань, побои. Все, что Жервезе приходилось сносить от обоих мужчин, все это, в конце концов, перестало задевать ее, скользило по ней, как вода по гладкой клеенке. Дошло до того, что она стала предпочитать, чтобы мужья ее были дурно настроены, так как веселые минуты ей вовсе не было от них житья. Они до того приставали к ней, что она даже чепчика не могла спокойно выглядеть. Они не отходили от нее, лезли к ней со всякими глупостями, надоедали ей. Приходилось ублажать их, забавлять, ухаживать за ними, потакать их дурацким выдумкам. К концу недели Жильвеза до того выматывалась, что ног под собой не чуяла. Она тупела, глаза у нее делались, как у дурочки. Такая жизнь может в конец извести женщину. «Да, Купо и Ланте изводили Жильвезу. Это самое подходящее выражение. Они жгли ее с обоих концов. Кровельщик был не отесан, зато шапочник слишком просвещен. Но его образованность напоминала чистую рубашку, надетую на грязное тело. Однажды Жильвезе приснилось, что она стоит на краю колодца. Купо толкает ее вниз кулаком, а Ланте щекочет сзади, чтобы она скорее прыгнула». Ну что же, это было очень похоже на действительность. Да, страшно она прошла школу. Нет ничего удивительного, что она так легко покатилась по наклонной плоскости. И неправы были соседи, обвинявшие ее в том, что она сбилась с пути. Не она была виновата в этом несчастье. Когда за иной раз задумывалась об этом, мороз пробегал у нее по коже. Но потом она утешалась, говоря себе, что могло бы быть еще хуже. Лучше иметь двух мужей, чем, например, лишиться обеих рук. Жервеза находила свое положение вполне естественным, даже заурядным, и пыталась извлечь из него хоть крупицу счастья. Она не питала ненависти ни к Купо, ни к Лантье, и уже одно это могло бы служить лучшим доказательством ее добродушия и погладистости. Раз ей пришлось видеть в театре ГТ пьесу, в которой развратная жена отравляет мужа ради любовника. Жервеза страшно возмутилась. Подобным чувством не было места в ее сердце. Разве не благоразумнее жить всем троим в добром согласии? Нет-нет, не надо этих глупостей. Зачем окончательно портить жизнь, которой и так мало веселого? Словом, несмотря на долги, несмотря на грозящую нищету, железа была бы довольна и спокойна, если бы кровельщик и шапочник не изводили и не допекали ее. К осени дела пошли еще хуже. Ланте повесил нос и жаловался, что худеет. Он придирался решительно ко всему, фыркал на картофельную похлебку, говорил, что от этого месива у него живот болит. Малейшие нелады переходили теперь в ожесточенные схватки. Швыряли друг в друга, чем попало, учиняя настоящий разгром в прачечной, и обессиленные заваливались спать. Когда ослам не хватает корма, они начинают легать друг друга. Ланте, чуя надвигающуюся нищету, просто из себя выходил при мысли, что все съедено дочисто, что близок час, когда ему придется надеть шляпу и отправиться искать себе новый стол и дом. А ему так хорошо жилось здесь. Он создал себе тысячи мелких привычек. Его так баловали. Не житьё, масленица. Никогда ему не найти такого уютного уголка. Но ведь нельзя же нажираться до отвала, чтобы куски не убывали на тарелке. Ланте в сущности следовало бы винить свое собственное брюхо. Где же, как ни в его брюхе, исчезло прачечное купо. Ну, ему, разумеется, это и в голову не приходило. Наоборот, он злился на других, попрекал их тем, что они ухитрились прогореть в какие-нибудь два года. Какие разгильдяи! Ланте кричал, что железо совсем не умеет экономить. Черт побери, что же теперь будет? Как его подвели? ведь у него совсем было наклевывалось одно великолепное дело, и вот теперь из-за них у него все срывается. Роскошная фирма, шесть тысяч франков жалования. Он мог бы облагодетельствовать всё семейство. Как-то раз в декабре выдался денек, когда все остались без обеда. В доме не было ни крошки. Ланте ходил мрачный, он теперь часто исчезал из дома с раннего утра, иногда пропадал целый день в поисках нового приюта где запах сытой еды делал людей благодушными. Иной раз он часами просиживал возле печки и о чем то размышлял. Потом вдруг он воспылал внезапной нежностью к пуассонам. Он уже не подсмеивался над полицейским, не называл его баденге, и готов был согласиться с ним, что в сущности император – славный малый. С большим уважением отзывался он о Виржине. «Вот женщина с головой», – говорил он. «Вот у такой женщины может получиться толк». Если у нее будет свое дело, он явно обхаживал пуасонов. Можно было подумать, что он метит к ним на хлебники. В действительности же у него было нечто совсем другое на уме. Он придумал куда более сложную и хитрую комбинацию. Виржиня как-то сказала ему, что ей хочется завести какую-нибудь торговлю, и Ланти с тех пор не отходил от нее, всячески поощряя ее затею. Да, Вержини прямо создана для торговли. Такая приветливая, представительная, энергичная. Она будет выручать уйму денжищ, а раз у нее на это и деньги отложены, наследство, доставшееся ей после смерти тетки, разумеется, ей надо бросить починку платьев и заняться настоящим делом. И Ланте называл ей владельцев торговых заведений, которые продавали свои лавочки. Хозяйка зеленой лавки на углу, хозяйка посудной лавки на внешнем бульваре. Надо только не упустить момент — и можно купить дело на ходу, с выручкой. Но Вержи не колебалась. Она предпочитала снять торговое помещение, и чтобы это было где-нибудь здесь же, по соседству. Тогда Ланте, как-то придя к Пуассонам, отвел Вержини в сторонку, и они минут десять о чем-то шептались между собой. Это повторялось несколько раз. Казалось, он в чем-то настойчиво убеждал ее, и она, видно, соглашалась и как будто что-то поручала ему. У них завелась какая-то тайна. Они перемигивали, встречаясь на людях, разговаривали между собой недомолвками, прощаясь, многозначительно трясли друг другу руки, как будто замыслили некое темное дело. И как раз с этих пор шапочник дома снова стал необычайно разговорчивым. Сидя за скудной трапезой и поглядывая из-под лобья на супругов купо, он глодал чёрствую корку хлеба и не переставал жаловаться. С утра до вечера он донимал Жильвезу бесконечными разговорами о нищете. «О, он не о себе думает. Сохрани, Боже! Наплевать ему на себя. Он готов подохнуть с голоду, лишь бы не расставаться с друзьями. Но хотя бы просто из благоразумия надо же отдать себе отчет, представить себе ясно, до чего они дошли». Одним только лавочникам, булочнику, угольщику, бокалейщику и прочим они задолжали не меньше пятисот франков. За аренду помещения не уплачено за два срока. Это еще 250 франков. Домовладелец, господин Мореско, грозился выгнать их, если не будет уплачено до 1 января. Наконец, все, что можно было сплавить в ломбард, уже сплавлено. И даже если собрать последние остатки трепья, за них не дадут и трех франков. По стенам только гвозди торчат, да и тех всего фунта два по трясу». Жильвеза, оглушённая этими подсчетами, была совершенно обезоружена. Ей нечего было возразить. Она сердилась, стучала кулаком по столу или принималась плакать, как малое дитя. Однажды вечером она вышла из себя и закричала. «Завтра же ухожу отсюда. Лучше валяться где-нибудь под забором, чем жить в таком аду». «Гораздо разумнее будет, — лукаво заметил Лантье, — передать кому-нибудь аренду». «Конечно, если найдется желающий. Если вы оба решили покончить с прачечной...» Жирвеза в бешенстве перебила его. «Да хоть сейчас, хоть сию минуту. Очень рада развязаться». Тогда Шапочник выказал большую практичность. Он полагал, что при передаче аренды можно будет выговорить с новых жильцов уплату за два последних срока. Ланте даже рискнул прямо заговорить о пуассонах. Кажется, он припоминает, будто вержи не подыскивала себе лавку». Может быть, ей подойдет это помещение?» «Да-да, он теперь вспомнил. Она как-то при нем говорила, что ей очень хотелось бы найти точно такое помещение». Но, услышав имя Вержини, Жильвеза сразу перестала кипятиться. «Там видно будет. Сгорячата легко наплевать на свое хозяйство. А как подумаешь, видишь, что все это не так-то просто». И с этих пор, всякий раз, как ланте начинал причитать над нею, Жильвеза спокойно возражала ему. У нее в жизни бывали минуты и похуже, а все-таки она всегда выпутывалась. Ну что она станет делать, когда у нее не будет прачечной? Ведь она от этого не разбогатеет? Нет-нет, ей надо снова нанять работниц, раздобыть себе заказчиков. Живе заговорила все это только для того, чтобы заставить замолчать Шапочника, который все старался доказать ей, что у нее нет выхода, что для нее нет никакой надежды распутаться с долгами, никакой возможности выкорбкаться. Но Ланте позволил себе неосторожность снова заговорить о Вержине. И тут уж Жервеза совсем вышла из себя. «Нет-нет, ни за что!» Она давно раскусила Виржине. «Если Виржине добивается этой лавочки, то только для того, чтобы унизить ее Жервезу. Скорее она уступит прачечную первой встречной женщине, чем этой подлой притворщице, которая только и ждет ее разорения. Да-да, теперь ей все понятно». Понятно, почему вспыхивали желтыми огоньками кошачьи глаза этой обманщицы. Нет, Вержини не забыла порки в прачечной. Она затаила злобу в сердце. Ну так пусть лучше не суется, а то как бы ей не попало еще раз. Да-да, она скоро дождется трепки. Не мешает ей завести заслонка для своего толстого зада. Ошеломленный этим потоком брани, Ланте накинулся на жирвезу, обозвал ее колодой, сплетницей, паскудой, И до того разошелся, что обругал даже Купо за то, что тот позволяет жене оскорблять друга. Но потом, спохватившись, что так он только испортит все дело, Ланте поклялся, что никогда больше не будет соваться в чужие дела. Благодарности за это все равно не дождешься. И действительно, Ланте больше не заговаривал о передаче аренды. Он выжидал удобного случая, когда можно будет снова поднять этот вопрос и заставить прачку согласиться.